Глава восьмая. Молодец, похвалил меня Антсгар. Хорошо петлю сделала, крепкую. Такс, пусть прыгун ловится, а мы тем временем прогуляемся до опушки. И я тебе покажу границу между безопасной частью леса и той, куда ходить не стоит. Мы шли неспешно. Дядька говорил лишь тогда, когда на нашем пути встречались интересные, на его взгляд, растения поясняя, какими свойствами они обладают. Когда живешь в лесу, иной раз обычные с виду растения могут утолить голод, помочь при горячке и запечатать рваную рану. Добавил он, протягивая мне какие-то странного вида грибы, что срезал у основания незнакомого мне деревца. Это лих, очень редкий гриб. Добавь его сегодня вечером в суп. Спать будешь отлично и даже холод не потревожит. Интересно. Обычно он не растёт в этой части леса, да вообще в этой стороне. Он кинул на меня ещё один задумчивый взгляд, но снова промолчал. Через 3 часа, а может и больше, мы выбрались на вершину крутого склона, который резко заканчивался впечатляющим обрывом. Я потрясённо замерла, вглядываясь в величественную картину, раскинувшуюся передо мной. Длинная, широкая, каменистая полоса с пожухлой едва заметной травой, делила все видимое пространство на два лагеря. Первый, из которого мы вышли со смешанным лесом. Второй состоял сплошь из мощных разлапистых вековых елей и еще каких-то неизвестных мне деревьев. Там внизу, у их подножия, легкой дымкой стелился сизый загадочный туман. Ветер игриво растрепал и без того растрепанные волосы, ласково прошелся по лицу и улетел дальше». Мне понравилось это место. Обязательно приду сюда еще раз. Граница. Озвучил очевидное дядя. Светлая часть приспособлена для жизни. Темная. Он ткнул узловатым длинным пальцем с застарелыми мозолями в противоположную сторону. Для хорошей охоты и искателей. Очень часто по границе бродят стада. Как видишь, они здесь знатно попировали и ушли дальше на юг. После дождей трава снова поднимется. И они вернутся. Мужчина помолчал недолго, а потом резко ко мне обернувшись, глухо предупредил: "Не пересекай эту долину, не входи в тёмный лес. Там гораздо опаснее, чем здесь. И даже тому факту, что нечисть выходит только ночью и вроде бы бояться нечего, не верь. Всякое может случиться. И да, последнее. Иди сюда". Поманил он меня к себе. Сам шагнул к самому краю обрыва и указал рукой вниз. Я спокойно подошла к нему и бросила взгляд вниз. Ох, удивлённо воскликнула я, глядя на практически отвесную стену. Так я вниз никогда не спущусь, шею переломаю тут же. Есть места, где можно, и искать их особо не придётся. Охотники твоего племени ходят именно по таким тропам. «В темном лесу полянок с кориллой гораздо больше». Он говорил, а я смотрела на виднеющиеся острые камни, разбросанные по плату то тут, то там. Если сорвешься и не сломаешь шею, то перебьешь хребет однозначно. «Надеюсь, ты меня услышала», — вздохнул дядька Анс, отчего-то не став брать с меня честное слово и клятвенных обещаний. «За это я его зауважала еще больше». Жизнь всяко может повернуться. Вдруг придётся мне в тёмный лес всё же отправиться. Никто не знает. Но вот то, что именно на этот пятачок я теперь часто буду наведываться. Точно. Мне здесь понравилось. Красота неописуемая. Дух захватывает. И все проблемы кажутся мелкими, суетными, преодолимыми. Я вас поняла, дядя Ансгар. Так скальдюха. Большое спасибо от чистого сердца и поклонилась. Не знаю, почему поступила именно так, но довольный взгляд его тёмных глаз и ответный неглубокий поклон подсказали, что всё сделала верно. Пора возвращаться, проверить, не попался ли кто в твою ловушку. Улыбаясь, предложил Анс и отправился в лес, уже гораздо заметнее прихрамывая. Я же задержалась на секунду, вдыхая пьянящий запах какой-то особенный царящий именно здесь, и поспешила за мужчиной. Прыгунами оказались самые обыкновенные зайцы. Правда, они были мельче привычных, очень юркие и подвижные, а еще ушки короче, милашки, но с острыми зубками. «Они кусаются, поэтому прижимаешь тушку к земле и сразу же добиваешь», инструктировал меня дядька Ансгар. А если забудешься или замешкаешься, пальца мигом лишишься. Хотите сказать, что они хищники? фыркнула я недоверчиво, поднимая умертвлённую ансом тушку и крутя её перед глазами. Конечно, едят мелких грызунов, жирных древесных червей и на суху они употребляют в пищу с огромным удовольствием, но не брезгуют и съедобными ягодами и некоторыми видами коры, об которую, к слову, точит свои острые зубы. Обстоятельно пояснил одноногий орк, поднимаясь. Прикрепи добычу к моему ремню. В следующий раз прихвати корзинку, так оно удобнее будет. Едва заметно поморщившись, я засунул свою брезгливость куда подальше, сделала как велели. Этой добычи вам с матерью хватит на день. Обнови петлю здесь и установим парочку дополнительных на обратном пути. А завтра по утру придёшь и проверишь. В стойбище вернулись глубоким вечером. Мне требовалось много времени, чтобы поставить петли так, чтобы Ансгар в итоге остался полностью довольным. Завтра утром я покину вас, сказал он, присаживаясь на циновку, расстеленную у жарко горящего костра, после чего развязал ремни, которыми крепился протез к его культе. И с негромким стоном облегчения я откинул деревяшку в сторону. Райла уже была дома, успела приготовить еду. И забрав у меня тушку прыгуна, взамен впихнула в руки миску с надоевшей кашей. Пока мы ужинали, принялась разделывать хищного зайца, мурлыча себе под нос какую-то мелодию. А почему бы вам не остаться здесь, с нами? спросила я, проглотив горячую пищу. Наше племя нуждается в моих поделках. За них можно выручить настоящие монеты, а не только обменять на мешки с зерном. Patricia в свою вторую и потась, боги наградили меня возможностью слышать. В таинственную личность Анса вплелись новые загадочные факты. Что за способность? Слышать кого или что? Прочитав на моём лице вопрос, он усмехнулся, потёр переносицу и всё же пояснил. Я слышу, когда сейка готова поддаться моему топору, слышу дыхание нечести и могу вовремя избежать встречи с ней. Редко, когда отнимая что-то важное, даётся новое. И не воспользоваться открывшимся даром я не мог. Я не так, чтобы важен для селения, они могут выжить и без меня. Но под спорием быть лучше, чем коллегой на хлебником. Я говорил вчера с визером о вас, о тебе и твоей матери. Но законы едины для всех. Если раяла так и не захочет стать наложницей кому-то, то и жить, выживать ей придётся самой. Я посмотрела на мать, сидевшую к нам спиной, и заметила, как окаменели её хрупкие плечи. Мы не будем прогибаться под эти условия, фыркнула я, оставляя чашу. Мы пойдём другим путём, дядушка. Тот ничего на это не сказал, а лишь едва заметно изогнул кончики губ в тихой усмешке. Солнце медленно тонуло, окрашивая горизонт в фиолетово-красные тона. Зажглись первые звёзды зашипела в обережных сосудах, пыхнула и полыхнула. Огонь защитный взвился высоко вверх и вернулся вниз, начиная свой причудливый танец. «Пойду к Визеру», вздохнула Ансгар. Ирайла помогла ему встать и подала костыли. «Гот над!» «Доброй ночи!» «Гот над!» кивнула я и искренне добавила. «Так!» Мужчина, понимающий, кивнул и ушел. Мать пошла его проводить. «Гот над!» А я задумчиво отхлебнула медового горячего напитка с какими-то листиками. Сладковато-горьковатая послевкусие не раздражало. Мне понравился этот чай. Глядя в костёр, задумалась о своей той, другой жизни. С каждым днём она словно покрывалась лёгкой дымкой. Притуплялись чувства и тоска о привычном. После детского дома я поступила по государственной программе в университет на бюджет и вполне успешно его закончила. И была я по профессии простым агрономом. И глядя на то, какие растения растут вокруг, поражалась, насколько сильно они отличаются от земных. Хотелось ли мне стать прогрессором в новом мире? Если вспомнить все те сказки про попаданцев, то безусловно, да, хотелось, но с исходными данными, да ещё и с магией в придачу. Сложно представить мою нужность в местном обществе, которое живёт по непонятным законам и следует странным для меня обычаям, обрекая на голодную смерть двух беззащитных женщин. Почесала затылок и тут же вспомнила тот роковой день, когда решилась заняться паркуром. И чего мне дома не сиделось? Вечно ведь искала приключения на свою пятую, хм, в принципе, занятия мне очень нравились. И были очень хорошие результаты после нескольких месяцев активных тренировок. А участие в городском конкурсе сулило неплохую прибыль. Нужно-то было выполнить всего лишь несколько сложных трюков. В самый ответственный момент, в финале, меня подвело равновесие. Нога подвернулась, и я молнией ухнула вниз, врезавшись виском о бордюр. Страшный треск, беспощадная боль, темнота. И я очнулась уже здесь. «Аруна, дочка!» Из воспоминаний меня вырвал голос матери. «Пора готовиться ко сну. Завтра нам рано вставать. И да, вот это тебе передал дядя Анс». Она протянула мне фигурку, которая оказалась тем самым быком. Я благоговейно погладила мощные рога и умную, чуть вытянутую морду. «Великолепное животное!» Изделие высшей пробы, выполненное с невероятным искусством. И еще раз мысленно поблагодарила дядюшку Ансгара за такой чудесный подарок.